Глава двадцать Бес отключил канал дальней связи, налаженный через десяток ретрансляторов, и откинулся на спинку кресла. В сообщении, полученном ими от Павлова, содержалось предложение, от которого, ну, как говорится, не отказываются. Павлов просит их выступить в роли посредников между генозавром и корпорацией «Мика Армой». Динозавр предлагал армии себя в качестве работника и все свои наработки в качестве бонуса. Тапок почесал голову и все тут же свалил на беса. Ему, Тапку, недосуг было. Он что-то странное делал со своими пистолетами и разбираться с посредничеством не хотел. А вот бес сразу уловил в этом деле один важный момент. «Роль посредников – это хорошо, и предложенная награда тоже интересна как минимум. А предлагали ни много ни мало, а лично ему – роль руководителя СБ филиала «Новой Корпы» тут, на Нассаре. Но, если Мик согласится, а Мик точно согласится, от таких наработок, как у гинозавра, ни один здравомыслящий корпорат не откажется, тем более, что от армы требовалось немедленно прислать силовое подкрепление». По его мнению, атака на его лабораторию могла означать только одно. Кто-то хочет захапать себе технологии наработки геномастеров. Но если, или правильнее когда, МИГ пришлет силовиков, те помогут им разобраться с Сальваторе. Ребята там, в армии, серьезны и вооружены, и снаряжены. Они, скорее всего, на уровне штурмовых отрядов чужих, если не покруче. Так что добить мафиоза можно будет без сверхусилий. Тапок не то, что был против этой идеи, но... Встретил ее без энтузиазма. Ведь боевиков армы еще нужно было дождаться. А ждать Тапок не хотел, рвался в бой прямо сейчас. Ничего не говоря бесу, он в какой-то момент сорвался и уехал на несколько часов. А вернулся на грузовике гинозавра, набитым зверьем. Правда, состояние у зверей было... Нетоварная. Большинство было ранено, часть дезориентирована, но тапку вся эта свора собак, кошек, непонятных ящеров подчинялась безоговорочно. На вопросительный взгляд беса тапок просто пожал плечами. Ну, в письме же сказано, в случае гибели Павлова. Я сгонял к нему, лабораторию разнесли, но ну, не бросать же было такую кучу модификантов. Это так а ты не уверен, что они сейчас не отойдут от шока и за нас не примутся?» «Уверен. Я всех нас пометил как приоритетные объекты защиты». «То есть ты контролируешь их всех, что ли?» — поразился бес. «Не я. Это вшито было им Павловым. А Я получил сообщение, как это активировать. Кажется, теперь они все воспринимают меня как универсального хозяина». «А мои доберы тоже теперь тебя будут воспринимать так же?» Немного ревниво спросил бес. Его задевало, что выращенные им псы ставят тапка иногда не ниже, чем любимого папу. Тапок не ответил ничего, просто на секунду замер, явно что-то сделав, и Ари с Герой прискакали без всяких команд. Тапок сел на колени перед собаками почти так же, как на базе совета, и прижал обоих к себе». Потом легонько щелкнул по носам и пружинисто встал. «Все, они полностью автономны от моего процессора и просят тебе передать, так как ты их слышишь через раз, что они тебя любят. И папа ты, а я великий вожак». Тапок улыбнулся, показывая, что последняя фраза — это просто шутка. «А если они понадобятся тебе?» Бес понимал, что его ревность в данном случае может помешать делу. Тапок в бою управлял доберами с убийственной эффективностью, корректируя их атаки и направляя в самые уязвимые точки. То я их просто попрошу помочь. Пожал плечами тапок. Да и другого зверя у меня теперь целая армия, и огребанная белоснежка. Бес ухмыльнулся, представив тапка, напевающего песню Лэд Zeppelin, пока его армия атакует Сальватора. Дон Лукас с недоверием разглядывал странной формы серебристый пластиковый пистолет. Внутри рукояти был виден эдакий прозрачный магазин, всего с двумя капсулами-пулями внутри. «Ты уверен, что этого достаточно?» Авель устало развел руками. «Папа, я ни в чем не уверен. Вот покойный мужик-монстровед был уверен, а я могу только опираться на его записи». Эта штука предназначена для того, чтобы уничтожать те самые биопроцессоры, которые он пихал в своих монстров. «Думаешь, и на тапке сработает?» Авель пожал плечами. Разработал он ее на случай серьезных проблем с опасными тварями и испытал не раз. Там же есть указание, что на крупный экземпляр первая инъекция подействует только ослабляюще, разрушив часть связок процессор имплантов. Нужно две. «А что, больше ты не нашел?» «Да и эти две найти было целой проблемы. Кстати, Тапок уже в курсе, что кто-то разнес генозавр. Он оттуда вывез целый грузовик со зверьем и оборудованием». И откуда ты знаешь?» Оставил камера наблюдения на всякий случай. а э, ты урод!» Вздохнул Лука и вновь начал вертеть странный пистолет в руках. «То есть я просто стреляю в тапка дважды этой хренью, и все? Он дохнет на месте?» «Да откуда ж я знаю, а?» — покачал головой Авель. «Слушай, папа, если ты боишься или сомневаешься, то давай просто отдадим ему девчонку в обмен на изгнание и все. Я уже трижды тебе это предлагал. Он уедет, и на какое-то время проблема будет решена». «Нет, решена проблема будет именно на какое-то время, а я хочу раз и навсегда». «Ну, раз ты...» — Авель выделил особо саркастическим тоном слово «ты». «Хочешь так? Тогда нечего сомневаться. Эта штука должна сработать? Значит, сработает. И вообще сосредоточься на деталях плана». «Кстати, а как ты собираешься заманить тапка?» — вспомнил Лука. Да я и не собираюсь его заманивать. Он сам придет, как только узнает, где можно нас найти, ответил Авель. От нас требуется только одно подготовить для него ловушку, а для этого, боюсь, придется пожертвовать каким-то количеством наших людей. Ну, нашими жертвовать как раз не обязательно. Есть тут одни ребята, очень натапка злые. Дон Лука ухмыльнулся. «Это чистильщики. Они точно не упустят возможности ему отомстить. А детали им знать и не надо. Скажем, что заманили его в ловушку и остаются просто прикончить». «Вариант. После уничтожения совета тут сколько осталось чаптеров? Два?» Авель что-то нащелкивал на приватнике, похоже, проверял данные. «Или больше?» «Три их осталось. Вот тебе контакты». Лука сбросил на приватник три коротких файла. «Поезжай, убеди их, а я займусь подготовкой места встречи». «Принято. Когда начинаем?» «Как только будем готовы. Завтра или послезавтра». Мик, как и предполагал бес, согласился без раздумий. Понятное дело, что он будет проверять и перепроверять документы, но он уже отправил к ним корабль, причем быстроходный. В нем к нас летели бойцы корпорации, и Тапок не сомневался, вооружены они будут по последнему слову техники. Бес постучал в двери Тапка. Никто не отозвался. Он постучал снова и, наконец, плюнув быстро, ввел инженерный код открытия. Помещение было пустым. Отсутствовала даже трофейная броня «Желтого короля». Еще один трофей с пекла. Там ее переделывали на Джима, но после того, как Джим погиб и оказался запертым в аоде, ему она стала не нужна, и он отдал ее тапку. А тот восстановил и переделал под себя. Чисто на всякий случай. И нацепив броню на манекен, поставил ее в кабинете. После гибели Джима он забрал еще и тот самый золоченый дробовик, еще один трофей с пекла. Обычно и оружие, и броня висели на манекене, но сейчас он был пуст, и означать это могло только одно. «Чертов идиот!» Бес выругался, а в ответ ему из затемненного угла раздался негромкий гав и подвывание. Там стоял транспортный контейнер, тот самый, в котором не так уж и давно им доставили фила, Причем контейнер был заперт не на свой встроенный замок, а обмотан громоздкой цепью и закрыт снаружи. Видимо, электронике Тапок не доверял. На контейнере сверху лежал приватник Тапка с открытой страницей. «Прости, нет времени тебя ждать и спорить. Я их нашел. Не злись, бесяра, и позаботься о филе, если что». «Свидимся, Йолташ». «Вот ведь идиот опять полез в ловушку!» В сердцах бросил бес, и из ящика ему на собачьем поддакнули, мол, да вообще придурок. Бес выпустил Фила. Тот покрутился по кабинету и уставился умными глазами-бусинками на повелителя друзей-доберманов, как бы говоря ему, «Ну и что будем делать?» А бес задумался. Как найти тапка, который не хочет, чтобы его нашли? И в задумчивости он вспомнил недавний налет на тюрьму и как псы могли работать ретрансляторами, несмотря на громадную толщу камня и расстояние между ними и тапком. «Фил, а ведь ты можешь найти хозяина, да? Даже если он далеко?» «Гав!» «Только мне сказать не можешь, так? А если Ари и Герри?» «Гав-гав-гав! у, -у, -у. Морда Текса выразила всю доступную гамму эмоций, означающих разочарование в интеллекте человека. Хм, ты прав. У тебя ж интерфейс взаимодействия с техникой. Ты просто можешь вбить координаты мне в комп. Сейчас. Только надо собраться немного и поедем спасать этого кретина. Один он мстить пошел, мотивы, герой, кверху дырой. Р -р Гав! как в действительности был не таким уж идиотом, как думал о нем бес. Он не пошел один, ведь, несмотря на все потери, у него теперь была целая армия. И в отличие от Ари, Геры и Филы, никаких привязанностей он к чужим модификантам не испытывал. Так что, отобрав наиболее боеспособных из них, он загрузил свой трофейный гравелет уникальным штурмовым отрядом, состоящим из боевых зверей. До него такое не проворачивал еще никто, потому что даже два модификанта у одного человека были редчайшей редкостью. А вот чтобы 14, как сейчас у тапка, никогда. Для его противников это должно было стать неожиданным сюрпризом и смертельным. Без зря предполагал, что тапок не понимает, что лезет в ловушку. Как раз наоборот. Конечно же, его там ждали, вот только когда он войдет в здание, «Это не Тапок будет в ловушке с Сальваторе, а они в ловушке с Тапком». И Тапок надеялся, что эти Дон и Авель окажутся покрепче, чем племянники Дона. Его жажда мести все еще требовала крови. Убежище себе сальваторы оборудовали на совесть. Когда-то тут располагалась очистная станция, и для нее отгрохали два трехэтажных блока с толстенными стенами, глубокими многоуровневыми подвалами и арм-бетонными ямами бассейнов. После того, как у места сменились хозяева, все это было переделано под их нужды. Бассейны превратились в закрытые ангары для шаттлов. На крышах зданий выросли грибки капониров, скрывавших в себе орудийные системы. Стены зданий дополнительно забронировали, а в подвалах оборудовали автономную систему генераторов, замкнутый вентиляционный контур и склады. Одно из двух зданий было предназначено для руководства приближенных, второе – для бойцов. Вокруг комплекса выросла мощная стена с громадными воротами толщиной в полметра. Поверху, практически не скрываясь, были установлены армейские системы контроля периметра, орудия, системы контроля и наведения. Полностью автономные и не имеющие доступа даже в локальную сеть. Перенастройка только путем доступа в контрольный центр. Серьезная цитадель, способная выдержать нападение целой армии. Вот только бойцов в ней сейчас не хватало. Предполагалось, что если вдруг Дону и его шайке надо будет залечь на матраце, то есть спрятаться и не отсвечивать довольно долгое время, скрываясь от кого-нибудь, то нести службу тут будут больше ста человек. А сейчас, по полученной от одного из агентов Полоза, внезапно вышедшего на связь с Тапком, информации, там было не больше двух-трех десятков, причем большинство из них это остатки чистых, Те, кто выжил после прорыва Тапка из здания Совета, и которых прибрали к себе Сальватора. Ну еще здесь засела личная гвардия Авиля и Луки. Куда ж без них? Тапок делал ставку на то, что после всего происходящего Сальваторы вряд ли перенастроили систему безопасности, и гравелет Джо Джима все еще находится в списке доступа. А операторов и установок ПВО просто нет, и всем заправляет ИИ. Но ему не повезло, о гравелете не забыли. На подлете его чудом не разнесло в куски очередью бризантовых снарядов, вырвавшихся из стволов одной из пушек. Что ж, такой вариант тапок тоже рассматривал. На орбите зашевелили орудийными клозами два фрегата, до того висевших в режиме полной маскировки. Это ожидание было щедро оплачено через Черного Джека. В случае получения кодированного сигнала, их задачей было провести бомбардировку указанной области, не зацепив там указанные заказчиком объекты и стерев с лица Земли все остальное, после чего быстро уйти, прежде чем орбитальная оборонительная система начнет обстреливать наглые корабли. Хищные стволы лазерных батарей уставились на целевой квадрат, пока комендоры по очереди рапортовали о захвате целей. Зал. Второй. Рапорты о поражении целей. Второй фрегат провел контрольный обстрел цели ракетами, перепахавшими все, что осталось после точечного удара ракет, и превратив в клочья все, что могло там внизу ходить или ездить. Тем временем первый корабль нанес еще одну серию ударов, концентрированными потоками ионизированного излучения, уничтожая ангары для шаттлов вместе со спрятанными там кораблями. А второй тем временем вместо ракет навел на цель свой ГК, рельсотронное орудие крейсерского класса, и одним точным выстрелом разнес до самых глубин подвала в то из зданий, которое тапок пометил для них как казармы. Снаряд из плава «Вольфрама», разогнанный ускорителем до невероятной скорости, просто вмял внутрь до подземных коммуникаций весь трехэтажный комплекс вместе со всем его содержимым, а потом, в момент удара, вся кинетическая энергия, набранная этим самым снарядом, перешла в тепловую. Из глубин здоровенной, неопрятной ямы вверх вознесся практически вулканический выброс, в котором смешался полурасплавленный армпласт с металлом и камнем. А потом произошла вторая, куда менее разрушительная детонация, которая заставила края ямы схлопнуться, довершая уничтожение объекта. Оба фрегата сбросили на коммуникатор тапка одно слово «зеро». Это означало, что все цели поражены, и они уходят. «Эх, капитан, а э, хорошо, да? Вечно бы так. За две минуты пять лямов кредов. Ну, не сказка ли, а?» Улыбнулся Старпом на одном из фрегатов. «Угу. Знаешь, Морган, вот только мне очень любопытно одно. Кому мы там внизу помогли?» Задумчиво спросил капитан. И откуда у него настолько много бабла, что он может себе позволить заплатить десять лямов нам и столько же, если не больше Джеку, просто за десяток бортовых залпов? Капитан, а вам точно не пофиг? Кто бы из этих планетарных крыс нам не заплатил, деньги ведь не пахнут. Что требовалось, мы сделали, и плевать на остальное. Эх, пожалуй, ты прав». «Все, врубай клоку и уходим, пока нас не засек патруль. Будет обидно спустить все бабки на ремонт после такой простой работы». Морж, а одним из двух кораблей был именно он, и не подозревал, что деньги им заплатил тот самый человек, которого капитан Джулиан поклялся убить своими собственными руками. С точки зрения «Черного Джека» это была прекрасная шутка, а тапку, ведущему гравилет на предельной скорости к стенам последнего целого здания на территории Сальватора, было вообще все равно, кто именно выполнил его заказ. Главное, что качественно и в срок. Можно было спокойно снести и второе здание, но тогда оба Сальваторы просто встали бы в клонах неизвестно где. К сожалению, аналога «Диммаков» для орудий космических кораблей никто еще не изобрел. Так что разбираться с обоими лидерами вражеской группировки придется по старинке, собственными руками. А потому лучше бы, чтобы они, Сальваторы, орбитальный удар пережили. Ворота гаража на первом этаже разлетелись от таранного удара. Тапок не беспокоился о целостности гравилета, так что он просто пробил створки мордой громоздкой машины. Его сильно тряхнуло на переднем сиденье, но они были рассчитаны и не на такое воздействие, поэтому Тапок уцелел. При этом он смял в блин оба передних движка и разнес всю морду, но ему было глубоко начхать. «Уйти отсюда, он, если что, сможет и на оставшихся четырех двигателях. Если не сможет, то тем более наплевать». Створки дверей с обеих сторон гравелета задрожали и с хрустом распахнулись, выпуская наружу всю стаю зверей тапка. Для противников это явно оказалось сюрпризом. Выстрелы, посыпавшиеся со всех сторон, снесли трех и тяжело ранили еще двоих модификантов, но остальные почти в тот же момент добрались до стрелков, и к звукам очередей добавились крики боли и агонии. Дон и Авель в изумлении смотрели на оставшиеся целыми обзорные экраны. «И это был твой гениальный план, да?» Он остался один, тапок импульсивен и самоуверен. Он кинется нас атаковать, не задумываясь о поддержке. Ну вот, смотри, сынок, как жизнь трахает любую самую эффективную аналитику. Яда в интонациях Дона Луки хватило бы, чтобы отравить половину Нассера. И что теперь? «Да ничего нового. Мы и так не рассчитывали, что чистильщики или кибернатические оборонительные системы смогут его остановить», — спокойно пожал плечами Авель. «Ага. Вот только мы еще рассчитывали, что он придет с армией этих тварей, что наши системы обороны их выкосят». «Да пофигу. Опасен только сам Тапак». Авель даже не подозревал, насколько же он ошибался в оценке боевых характеристик модификантов. Впрочем, это открытие не заставило себя долго ждать. Выстрел из дробовика в упор отправил последнего, самого нафиченного из бойцов Сальватуры на перерождение. Этот был неплох, в равной степени выдержав в своем фите балансы скорости и защиты, но подкачала его избыточная самоуверенность. Когда он по очереди смог прикончить трех ящеровидных модификантов, он решил, что ему по плечу справиться с тапком и высунулся на открытое место, где тут же получил от тапка пулю в корпус. Убить его это не смогло и даже броню не пробило». И тут бы ему понять, что тапок не модифицированный зверь, и засунуться обратно, но нет. Паренек решил выстрелить в ответ. На этом он и закончился. Автомат выплюнул жидкую струйку пуль, просто отрекошитивших от ярко-желтого нагрудника, даже не поцарапав краску. В тот же миг на руке с оружием сомкнулись механические челюсти, миг перекусив ее в области запястья. Одна из собак отличалась очень высокой степенью кибернетизованности. Атапок, воспользовавшись моментом, тут же всадил еще две пули в то же место, что и в прошлый раз. Вторая пуля уже пробила броню, а третья влетела внутрь тела, кроша тонкую электронику внутренние органы. Парень захрипел и упал, а Атапок просто походя прострелил ему голову. Сигналы, передаваемые и считываемые модификантами, в голове тапка складывались в тактическую карту боя. В данный момент они за 10 минут ликвидировали 18 людей сальваторы. Из них только 6 имели импланты и улучшения, остальные были, скорее всего, просто мясом. Безвозвратные потери составляли 7 модификантов, еще трое были ранены. По данным от кошек, слух которых позволял преобразовывать звуковые сигналы, издаваемые движущимися объектами в визуальные образы, на этом этаже больше противников не было. Еще пять человек прятались на втором этаже, и неизвестно сколько, но точно больше одного на третьем. Тапок перезарядил оружие и пошагал вперед. Сейчас ему надо было приберечь зверей, а уж пятерых людей он свалит сам. Как раз надо проверить внесенные в пистолеты изменения. Дожидаться Тапка пятеро боевиков не собирались, выскочив на перехват, как только он поднялся на второй этаж. Тапок был в разы быстрее этой пятерки, поэтому бой шел по его правилам. Пистолеты в руках. Первый справа противник получает пулю в голову, и та разлетается, как спелый арбуз. Это на секунду задерживает второго, и предназначенная для него пуля пробивает армпласт стены, оставив после себя сантиметровой глубины воронку. Противник отшатывается вглубь комнаты, заполошно стреляя в фигуру в коридоре, но там, куда он целится, тапка уже нет. Тот, пружинистым рывком-прыжком, пригнувшись, уже несется к врагам. Четыре ствола выплевывают боекомплект в ярко освещенный коридор, но попасть в стремительно передвигающуюся желтую молнию они не в силах. Щелчки бойков и звуки перезарядки срабатывают как триггер для начала атаки тапка. Он застывает в центре коридора. Противник представляет собой идеальную групповую цель, пытаясь перезарядить побыстрее свои ивы. Баллистический комп моментально обработал задачу, и каждая цель получила свою порцию урона. Трое рухнули с оторванными головами, четвертый без рук и ног. Новые боеприпасы в пистолетах «Тапка» несут помимо бронебойной головки еще и небольшой заряд взрывчатки, специально против бронированных целей. Не пробьет, так оглушит. Все, враги закончились. Ну, почти. Четвертый нужен ему пока живым. Мгновенно упав на колено, тапок втыкает иглу переносного медблока сальваторовцу в шею, не обращая внимания на трепыхание раненого. Ультранавороченный комп мгновенно оценивает состояние раненого, вводя ему биогель и коагулянты, тем самым предотвращая быструю смерть от кровопотери. В состав биогеля входит в том числе и противошуковые препараты, так что смерть на какой-то миг отступает от тяжелораненого мафиози. Введенная вручную тапком порция стимуляторов заставляет его открыть глаза и взглянуть на своего спасителя. З -з «Зачем?» В качестве ответа тапок показывает парню Дима, демонстративно заряжая его через казенник в пистолет. «Ответишь на вопросы быстро и честно — выстрелю из левого пистолета. В нем обычная пуля, встанешь в клоне». Не понравится ответ или решу, что врешь, получишь пулю из этого. Что? Что ты хочешь знать? Авель и Дон здесь? Да, они наверху с пленницей личными охранниками. Больше тут никого не осталось. Ты всех убил. Пленницей? Да, черноволосая девица с обожженным лицом. Я не знаю, кто она, я... «Просто выполняю приказы, и все». Тапок ненавидел фразу про выполнение приказов, пожалуй, больше всего на свете. Почему-то часть людей считала, что если команду отдал кто-то другой, то с них взятки гладкие. Но сейчас ему было некогда объяснять, почему я просто выполнял приказ так же плохо, как и отдал приказ. Так что он выполнил обещание и отправил парня на перерождение. «Девица. Юся? ну ее же сожгли. Черт, если она жива, ситуация кардинально меняется. Но отступать уже некуда. Ему тапку придется идти до конца. Правда, кое-что все же можно изменить». Он шагает дальше по коридору, бросив взгляд в помещение, в котором сидела команда бойцов. Тапок увидел кучу пультов и оборудования. Похоже, это был центр управления здания или что-то вроде того. Разбираться некогда, да и незачем. Активировав одну из плазменных гранат, он просто швырнул ее внутрь, захлопывая дверь. «Хлопок». «Волна жара, ощутимая даже тут, и свет. До того яркий режущий глаз мгновенно гаснет, чтобы через миг вновь засиять, но уже куда более тускло». Замкнул контроллер. Мелькает в голове тапка. Надеюсь, заодно отрубит всю защиту, оставшуюся тут. Если что, уходить придется вертикально вверх. Маневровые движки я смел наглухо». Мысли плывут как-то отстраненно, он одновременно прикидывает, как бы ему обезопасить любимую женщину в бою, и при этом раздает команды модификантам, которые, обтекая тапкой, устремляются вперед, готовые по его сигналу ворваться в помещение. Авель, чертыхнувшись, встал с кресла. «Что ж, этого следовало ожидать, систему видеонаблюдения он вывел из строя». «Впрочем, и так понятно, что через пару минут он будет тут. Ты готов, папа?» «Да готов я, готов», — сварливо ответил Дон. Покровительственный тон сына ему крайне не нравился, но сейчас не время для свар. Дон достаточно насмотрелся на действия тапка, чтобы объективно признать, это самый суровый враг, которого он встречал за всю жизнь. И сейчас ему предстояло доказать, что он, Дон Лука Сальваторе, все-таки самый сильный, опасный, злобный хищник тут на Нассере. Доказать всем, себе самому, Авелю, Тапку, даже этой девице. Точно. Сначала он грохнет Тапка, потом прямо на его трупе трахнет его женщину, а потом убьет и ее. Именно так. Это позволит ему одержать полную победу. Только так, только смерть всех врагов. Этот мир диких хищников, и он не для добрых людей. А Дон это понимал как никто другой. Специально для Тапка он достал из коллекции оружия то, что должно было быть эффективным. Силовой молот сделанный для него в подарок бывшим доном союзной семьи, позже ставшей частью Сальватора. Когда Лука доказал свою полезность, Дон Пауло вручил ему этот молот как знак признания его, Луки, заслуг. Через полгода именно этим молотом будущий Дон Сальваторе снес своему благодетелю череп во время дворцового переворота, а потом прибил еще нескольких капо, рвавшихся к власти, и стал безраздельным правителем. «А вот сейчас самое время еще разок применить эту прекрасную игрушку». Авель занял стратегически выгодное положение возле медкапсулы с Юси. Он наблюдал за отцом, и старые сомнения всколыхнулись в его голове. Стоит ли весь этот конфликт того, чтобы его продолжать? Даже сейчас можно остановить все, но для этого придется пристрелить старого маразматика». Впрочем, если та химическая дрянь не сработает, то это останется единственным способом выживания для него. Двери в помещение по доброй традиции вылетели внутрь и Тапок шагнул вперед, сразу же окидывая взглядом все помещение и подмечая мелкие детали. Медкапсула бросилась ему в глаза мгновенно, как и специально развернутое к нему бледное лицо девушки внутри». Видимо, это должно было сбить его с толку и заставить остановиться для разговора. Но Тапок не собирался разговаривать с шантажистами, и он тут же сделал свой ход. Гранату системы Плющ разработали очень давно, а предназначена она была для того, чтобы задерживать преступников, которых никак нельзя убить. При ее взрыве выбрасывалось огромное облако частиц, моментально налипающих на цель. Через три четверти секунды эти частицы слепались, начиная увеличиваться в размерах, а еще через секунду превращались в плотный кокон, образуя вокруг жертвы метровой толщины слой полимерного вещества. Воздух через него кое-как проникал, а вот все остальное нет. Подобная же система часто использовалась на гражданских гравилетах. При более-менее серьезных ударах внутрь салона распылялось аналогичное вещество, образуя вокруг водителя противоударный кокон. А сейчас облако окутало медкапсулу и частично Авеля Сальватора. Оно, моментально расширившись, скрыло в себе обоих. Авелю потребовалось несколько мгновений, чтобы вообще понять, что происходит, и начать освобождаться. Но этих мгновений было достаточно, чтобы бой пошел полностью под контролем и инициативой тапка. Модификанты, ворвавшиеся внутрь, тут же распределили между собой цели и кинулись на них. Начавшие стрелять в тапка телохранители были вынуждены переключить огонь на зверей, иначе их бы моментально разорвали. Дон Лука с быстротой, несвойственной для его телосложения, отмахнулся молотом от первой атаковавшей его кошки, одним ударом по касательной сломав ей лопатку, сорвав громадный пласт кожи и мяса с костей. Вторая быстрая тварь тут же попыталась полоснуть человека по голени, но когти просто отпружинили. Ответный удар молота сверху мигом расплющил череп несчастному животному. Тапок тоже не терял времени даром, вот только делал совсем не то, что от него ожидали. Вместо того, чтобы начать убивать Дона и охрану, он, игнорируя все, подскочил к кокону, внутри которого была медкапсула и только начал шевелиться Авель, и прикрепил к нему пластинку спайдера, мгновенно активируя сматывание катушки. Тут же, кажущимся легким взмахом руки, он рубанул своей катанной по краю кокона, стремясь попасть приблизительно туда, где был Авель. По Авелю он не попал, тот уже освобождался и сумел уклониться, а вот кусок пены, державший Авеля прикрепленным к капсуле, оторвал. Капсулу тут же утащило прочь. Модификанты, повинуясь приказу Тапка, тут же вылетели вслед за ней. Им было сказано любыми средствами защитить человека внутри капсулы и затем, когда он освободится, увезти его как можно дальше отсюда. В этот момент на капсулу заскочило что-то мелкое, жутко проворное, начавшее лапами драть люк капсулы. Тапок уловил присутствие Фили еще когда тот только вошел в здание, но решил, что ему показалось. Найти его тут, в другом конце города, еще и спустя столько времени, это нереально. Но тут же возникли еще и маркеры Ари и Геры, подтверждая, что это все не глюки процессора, а именно его друзья. Появление этих троих означало, что и бес рядом. Впрочем, сейчас ему, Тапку было уже не до них. Собаку он не контролировал, а для договориться нужно было их видеть. Что ж, от помощи он не отказался бы, хотя без своим появлением тут, скорее всего, подписал себе смертный приговор, но он не маленький. В конце концов, если человек хочет умереть рядом с друзьями, как он, тапок, может ему это запретить. Авель Сальваторе понимал, что он прямо сейчас смотрит в глаза смерти. Пена, из которой он вырвался, все равно слишком сильно сковывала его движение, чтобы он смог хоть что-то противопоставить тапку. Она на катана в руках противника не оставляла шансов на то, что броня выдержит больше одного удара. Но тапок не спешил убивать его. Одним движением он воткнул катану за спину, выхватил пистолеты и несколькими выстрелами покончил с обоими телохранителями, еще стоявшими на ногах. Набычившийся папа Лука уже был готов попереть на тапка, когда тот тихонечко покачал головой, указав на застывшего Авеля. «Дон, у вас кончаются сыновья, не скушайте судьбу. Я все равно в разы быстрее вас, так что снесу ему голову раньше, чем вы успеете подойти. И включенный перехватчик у меня в кармане не доставили уйти в клон, так что стойте, где стоите». Дон Сальваторе застыл соляной статуей, с ненавистью глядя на тапка. Как бы то ни было, но сын — это сын. В случае полного уничтожения личностной матрицы Авеля, Дона Луке было просто неким заменить наследника империи. Да и в качестве помощника Авелю не было замены, так что гибель сына никак не входила в его планы. Прекрасно. И что ты хочешь, тапок? «Ты считаешь, что уже победил?» «Да». «Ну, тогда попроси своих помощников взглянуть под тело твоей девицы. Думаю, капсулу они уже открыли». Пес по просьбе Тапка ретранслировал картинку, которую видел сам. Тело девушки с активным биомонитором еще лежало в капсуле. И не просто так лежало. От ее поясницы была закреплена мощная бомба, вроде той, что Тапок использовал против чистых в здании совета. «Твою же!» Пронеслось у Тапка в голове. Он уставился на луку и с нескрываемой злобой в голосе произнес. «Ладно, Дон, кажется, у нас патовая ситуация». «Ну, какая патовая? У меня два заложника, у тебя один». «Какие еще два?» Удивился Тапок. «Да, вы захватили моего дронера, окей?» Мразь, Тапок!» — подал голос Авель. «То, что вы двое любовники, не знает только очень ленивый. «Окей, даже пусть так. Вы захватили мою женщину в заложнике». «Ну, не только. Взгляни на биомонитор. Ты же можешь это сделать прямо отсюда, да? Давай, не стесняйся». Тапок вновь запросил картинку от Фила, акцентировав внимание Такса на биомониторе. И когда тот передал ее, то Тапок на мгновение потерял самоконтроль. По данным биомонитора внутри капсулы было два живых существа: женщина и эмбрион внутри нее возрастом в три недели. Пока люди говорили, Ари и Гера вошли в комнату, картинно встав рядом с тапком в угрожающие позы. Вот только когда тапок дернулся, увидев данные с биомонитора, оба добермана на миг отвлеклись, беспокоясь за друга. Этого времени хватило Дону Луке, чтобы маленький пистолет-инъектор, уже готовый к стрельбе, оказался у него в ладони, а дротики пули сорвались в полет один за другим. Первая игла вонзилась в шею тапка, выплескивая свое содержимое ему в кровь. А вот вторая, вылетевшая из ствола мигом позже и направленная в шею, вместо тапка досталась отреагировавшей на резкое движение «Ария». Собака ощутила, как ее летящее в прыжке тело наливается дикой тяжестью. Попыталась что-то сделать, но привычно ей уже многие годы внутренний интерфейс биопроцесса пошел полосами. И за миг до того, как погасло ее сознание, она увидела, как столбики цифр погасли, оставляя ей только реальную картинку мира, где она лежала на полу, а на нее неспешно двигалась громадина Дона Луки Сальватора. За спиной хрипел что-то нецензурное ее друг Тапок. Ари хотела позвать брата, чтобы тот помог ей встать, но не смогла издать даже щенячьего писка. И наступила темнота. Тапок увидел, как рухнула Арии и погасли ее глаза, собака приняла на себя предназначенный ему удар, а нас боящим, выдающим артефакт за артефактом в интерфейсе биопроцессора, ее значок просто погас. Брат Ари взревел и кинулся в лоб на Дона Луку, полностью игнорируя оружие в руках этого человека. Его вело исключительно желание убить того, кто лишил его сиблинга. Вслед за сигналом от процессора Ари начали пропадать и элементы привычного тапку интерфейса. Кажется, то, чем в него попал Лука Альватора, напрямую уничтожало сам биопроцессор. А значит, скоро у него пропадет контроль над имплантами, и его просто убьют, а потом и всех остальных. Впрочем, пока еще не убили. Тапаку дал команду на активацию последней ампулы, переданной ему Павловым. Теперь должно было хватить времени прикончить обоих противников раньше, чем они его... Коктейль адского стимулятора хлынул в кровь Тапка, моментально возвращая ему ясность сознания и возвращая силы. Тапок поднял голову и взглянул в глаза Дона Луки. В этом взгляде было обещание смерти. В следующий миг Тапок просто закинул обе руки за спину, одним движением выхватывая и посылая в полет на Нанокатанну. Клинок пронзил воздух между ним и Лукой, силой вонзаясь в оголовье молота, почти что ударившего в голову атакующего Дона с другой стороны Добермана. Лезвие растекло голову Молота на две части, и те улетели прочь, не зацепив голову Доббера, тут же сомкнувшего челюсти на уязвимом запястье Луки. Сил Герра не хватило на то, чтобы разморжить эту похожую скорее на толстую трубу, чем на человеческую конечность кисть. Но он сумел что-то в ней повредить так, что пальцы разжались. Зато тапок уже был рядом, и в его ладонях переливался зеленым отсветом еще один клинок, тот самый нож грача. И именно его лезвие, мелькнув в воздухе, вонзилось в левый глаз Дона Сальваторы, пробивая имплант, броню черепа и доходя до мозга. Удар был гарантированно смертелен. После такого не выживают. Тапок отпустил рукоять ножа, застрявшего в черепе убитого, тут же развернулся и навел пистолеты прямо в лицо Авелю. Пальцы уже нажимали на спусковые крючки, когда на спину тапка обрушился удар дикой силы, смявший броню, как будто она была из фольги и швырнувший самого тапка вперед. Обе предназначенные Авелю пули ударили в пол, а сам тапок покатился вперед метра на три. Один из его пистолетов оставался все еще зажат в руке, а второй улетел ко входной двери. Дон Лука, который должен был быть мертв, стоял прямо и сжимал в кулаке его, тапка-нож, покрытый кровью и частичками мозга. У самой гарды клинка застрял глазной имплант Луки, все еще искрящийся после пробившего его удара. Дон должен быть мертв, но факт – он стоял перед тапком и совершенно не походил на покойника». Авель, в отличие от Тапка, уже сталкивался с таким, и теперь он точно знал, что ему тут делать нечего. То, что притворялось его отцом, в действительности давным-давно уже не было Доном Лукой Сальваторы. Дубль. Это существо называлось дубль, и Авель уже приходилось иметь дело с этими существами. Но что одно из них окажется здесь и сейчас, станет в образе его отца? Такого Авель представить себе не мог. Дублями заменяли людей. Причем сходство было таким, что обнаружить подмену было практически невозможно. Дубль вел себя как оригинал, жестикулировал, говорил. Казалось, даже думал так же. Разве что дубли имелись в отличие от оригинала еще и дополнительных, известные только ему цели. В голове Авеля словно что-то щелкнуло. Теперь ему стали понятны кое-какие странности в поведении отца. Становились объяснимыми многие странные просчеты в действиях папы Луки. Вот только умирать за чужие планы он, Авель, точно не собирался. У него были совершенно иные приоритеты теперь. Семью надо было спасать. Семью с большой буквы. А для этого он должен был выжить. А еще он вдруг осознал, что теперь уже не Тапок для него главный враг, а тот, кого он считал своим отцом и наставником. Где настоящий дон Лука, Авель не знал. Когда в ночь уже его захватили и заменили тоже. Главное, отец мертв, а тварь, стоящая в нескольких метрах от него, ему не друг. «Тапок, бей в сердце!» — заорал Авель. С этими словами он рванул назад и, смешно извернувшись, плечом нажал на кнопку открытия бронированных ставней. Как только те приподнялись сантиметров на сорок, Авель рыбкой нырнул вниз через заботливо распахнувшееся бронированное окно. Но тапку было не до того. Его тело вело себя странно. Несмотря на введенный стимулятор, он ощущал, как мышление замедляется, будто муха, попавшая в мед. Каждая мысль текла медленно, тело реагировало на приказы с замедлением. Он должен был уже что-то сделать, а вместо этого Тапок стоял и смотрел, как Дон Сальваторе, или то, что было на него так похоже, поднимает для удара нож и идет на него в атаку». И странца Тапка вывело появление на сцене нового участника. Бес ввалился в помещение и тут же застыл, увидев на полу распростертое тело Ария. Он перевел взгляд на Луку, на Тапка, на открытое окно, а потом просто исчез, растворяясь в воздухе. Пистолет Тапка, лежащий на полу у дверей, сам собой поднялся вверх, и хваленная блокировка, которую не мог взломать ни один человек в мире. Первый раз на памяти Тапка дала сбой, потому что в руке беса пистолет начал стрелять на шпигового тела папы бронебойно разрывными пулями. Тапок преодолел свое странно замершее состояние и тоже открыл огонь. Тело Дона приняло в себя два магазина. Его грудь напоминала собой развороченную взрывом пещеру. Дон сделал два быстрых шага вперед, нанес серию ударов ножом и кулаком, попеременно пытаясь попасть в тапка. Но даже в таком состоянии тапок оставался крайне быстр и опасен. Из десятка ударов его настиг только один рассекший нагрудник и не дотянувшийся до тела самого тапка на пару миллиметров. А тапок, перезарядивший пистолет, упер ствол прямо напротив того места, где должно располагаться сердце у человека и нажал спуск. Раз, другой, третий. Он успел сделать двенадцать выстрелов, прежде чем взрывы разбили ствольную коробку и пистолет вырвало у него из рук. Броня луки такого издевательства все же не выдержала, и в ней возникла пробоина с кулак размером. Но при этом Дон по полной программе использовал то, что тапок замер на месте и вогнал зеленоватый клинок прямо в бок врага, а затем провернул лезвие внутри, расшатывая его в ране. Рука тапка мгновенно повисла, как плеть, перестав подчиняться командам. Тапок заорал от боли, но заставил себя сорвать с пояса последнюю плазменную гранату и всунуть ее прямо в дыру в торсе Луки. Он даже попытался оттолкнуть от себя противника, чтобы разорвать дистанцию. Ему это удалось. Лука отлетел метра на три, а затем нестерпимый жар ударил Тапку в лицо. Тапок должен был почувствовать боль, но чувствовал лишь облегчение. Вот теперь он точно закончил. Чистильщиков больше нет, Лука тоже получил по заслугам, а Юси и их малыш спасены. Теперь можно отдохнуть, теперь можно насладиться покоем. Черное, густое и липкое ничто поглотило сознание Тапка.